Бен не отвечал. Утром Ричард, наконец, уехал, поговорив с девушкой у стойки и сказав ей, что деньги Бену лучше выдавать понемногу. «В некотором смысле он как ребенок», — объяснил Ричард. «У него небогатый жизненный опыт». Когда он прощался с Беном в его комнате, Бен лежал на кровати, свернувшись. Этот грубый, И весьма жестокий человек чувствовал, что готов заплакать. О чем думал Джонстон, оставляя этого парня, этого простака, одного в таком мире? Вот так Ричард ушел из жизни Бена. Отправился искать свое местечко, где заживет свободно, где его больше не будут преследовать, как было всю жизнь, где он не будет ждать. что руки закона опустятся ему на плечи. Наверное, при расставании он был так близок к слезам из-за того, что они оказались почти в одинаковом положении. Из плана Ричарда ничего не вышло. Можно купить хороший домик за четверть миллиона, но надо еще как-то жить, платить за него, питаться. И он был вынужден вернуться к преступной жизни. У этой истории несчастливый конец. Бен сидел на кровати в темных очках и смотрел на голубой квадрат в стене. Ричард ехал, а ведь они были вместе все время с самого приезда. Старушки не стало, и Риты, и Джонстона. В той жизни, когда он спал на скамейках в парке, в подъездах и на вокзалах, К тебе прижимался какой-то человек, так что можно было почувствовать согревающее тепло, а утром он уходил, и ты больше никогда его не видел. Бен чувствовал себя таким брошенным, невесомым, ничейным, что мог провалиться сквозь пол или взлететь в потолку. «Но всё же здесь ему есть где жить». Комната оплачена на две недели вперед. Можно прятаться в ней. Можно ходить по улицам, по которым он гулял с Ричардом. Еще Бену хотелось есть. Ричард сказал, что можно воспользоваться обслуживанием в отеле, если покажется, что в кафе слишком сложно. Но Бен расценивал все, чего он раньше никогда не делал, как ловушку, в которой он мог запутаться и погибнуть. К он ответил на улыбки женщины из-за стойки портье, а потом отправился в кафе, в то, которое знал лучше всего. Официант принес Бену его постоянный заказ — бифштекс и фрукты. Ричард учил его оплачивать счет, и Бен выложил столько, сколько официант сказал ему по-английски, но понял, что сумма больше, чем бывало раньше. Потом пошел на рынок. Теперь без Ричарда, защищающего его от этого шумного мира, французская речь причиняла ему боль. Она была наполнена неизвестным смыслом и угрозами. Они вдвоем покупали фрукты на рынке, и Бен указал на виноград, персики. Он не понял, что сказала продавщица, и протянул ладонь с деньгами. Все они исчезли. Потому как довольно ухмыльнулась женщина, отворачиваясь, потому как она засунула его деньги себе в карман, Бен понял, что его обманули. Он ощущал, что на него смотрят, понимая, что люди что-то говорят. Потом, как если бы Ричард был с ним, он сел за столик в кафе, чтобы понаблюдать за событиями и людьми. Бен знал, что придется, как обычно, заказать сок, заплатить за него, встал и, спотыкаясь, пошел назад в отель.